Глава 14. Кто говорит правду? Ни одна судебная система никогда не должна полагаться на то, что полиция или кто-либо другой якобы знает, что кто-то виновен в совершении преступления. И никто ни при каких обстоятельствах не должен быть осужден на основании ошибочных результатов экспертизы. Даже когда кто-либо признается в совершении преступления, важно понять истинную суть преступного деяния при этом не преуменьшив, не преувеличив его. Таким образом, когда женщину по имени Маргарет Харрисон, имя изменено, обвинили в убийстве своей матери, помимо прочего, было необходимо установить, говорит ли она о случившемся правду, а также было ли ее нападение, как утверждало обвинение, гораздо более жестоким, чем обвиняемая описывала. Харрисон уже съехал из квартиры, где жила вместе с матерью, когда сотрудники клининговой компании обнаружили частично разложившееся тело под матрасом в шкафу в коридоре. Обвинение делало упор на проникающие повреждения в верхней левой части кардигана жертвы. По мнению криминалистов из лаборатории ЭКС в Олдермастене, они были сделаны острым предметом вроде ножа. Хотя Харрисона призналась, что ударила мать по голове молотком, она отрицала, что била её ножом. Согласно показаниям Харрисон, две женщины забивали в стену гвоздь в гостиной их квартиры, чтобы повесить часы, когда мать напала на нее с молотком. В ходе последовавшей по ее словам борьбы, Харрисон выхватила инструмент из рук матери и в пылу момента ударила ее им по голове сбоку. В результате Сандра Смит, имя изменено, упала на пол, истекая кровью. Осознав, что мать мертва, Харрисон перетащила её тело в расположенный в коридоре шкаф, где оно пролежало примерно два года. Во время осмотра квартиры были замечены следы крови на обоях и полу в гостиной, и в гораздо меньшем количестве на стене в спальне. В первоначальном отчёте криминалистов указывалось, что следы крови в гостиной выглядели так, словно она натекла с покрытой кровью поверхности, возможно, с орудия убийства. Образцы крови с каждого участка были исследованы с помощью метода коротких концевых повторов ККП ДНК-анализа. За исключением пятен на половицах в гостиной, которые соответствовали ККП-профилю мёртвой женщины, попытки определить ДНК оказались по большей части безуспешными. Прошёл почти год с момента обнаружения тела, когда адвокат-подсудимый попросил меня заняться её делом. Побывав в их квартире в Сусексе, Я отправилась в лабораторию ЭКС в Олдермастене, чтобы обсудить полученные криминалистами данные и самостоятельно осмотреть некоторые из важных вещественных доказательств. Ряд предположений, казавшихся неоспоримыми, был основан на доказательствах, связанных со следами крови и жировыми отложениями, обнаруженными на полу в шкафу, оставленных, вероятно, разлагающимся телом. Одно из этих предположений заключалось в том, что Сандра Смит, умерла в результате происшествия, которое случилось в гостиной. Согласно другому, её тело какое-то время лежало, истекая кровью на полу, после чего его перенесли в шкаф в коридоре, где оно и оставалось. Не было уверенности в том, как именно жертва встретила свою смерть, и где именно в гостиной это случилось. В ходе осмотра места преступления я заметила очень маленькие пятна и брызги крови на стене в гостиной рядом с отверстием от гвоздя, на которой, по словам обвиняемой, женщины собирались повесить часы. Помимо прочего, первым делом мы поручили провести ККП-анализ образца, взятого мной с этих следов крови, который, к сожалению, не дал каких-либо результатов. То есть мы не имели понятия, кому принадлежала эта кровь и вообще была ли она как-либо связана с расследуемым происшествием. Сами следы крови были более информативными. Так, например, я согласилась с проводившим первоначальное расследование криминалистам в том, что пятна и брызги, обнаруженные на стене в гостиной, могли быть оставлены разбрызганной кровью, в отличие от замеченной мной группы по большей части крохотных пятен рядом с отверстием от гвоздя. Они скорее указывали на то, что кровь оказалась на том месте в результате применения большой силы, как, например, при ударе. Кроме того, поскольку кровь попала туда явно снизу, Можно было предположить, что пятна остались от чего-то или кого-то, находящегося рядом с полом, и если эти пятна были связаны с ударом, то практически наверняка он должен был быть нанесен по поверхности уже залитой кровью, хотя их было и слишком мало, чтобы говорить о продолжительном нападении. Пятна и брызги крови, судя по всему, принадлежавшей Сандре Смит, обнаружили и на картонной коробке в шкафу. Так как то, что осталось от её тела было прикрыто как минимум двумя слоями одежды, эта кровь поступила скорее из открытой раны головы, возможно, в момент, когда тело положили на пол в шкафу, чем из раны на спине. Таким образом, первоначальное заключение криминалиста, вероятно, было ошибочным, и кровь на месте преступления всё-таки не была связана с пятью повреждениями на её джемпере, принятыми за последствия ударов ножом. Осмотрев эти повреждения на джемпере, Я заметила и другие с похожими ровными краями, часть которых находилась с внутренней стороны воротника. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что границы повреждений состояли из рядов петель, словно участок пряди трикотажной ткани, удерживавшей их вместе, попросту отсутствовал. Получить повреждения подобного рода в результате удара ножом было крайне маловероятным. Любопытным было то, что никаких похожих повреждений на жакете, надетом на Сандре Смит поверх джемпера, равно как и на самом теле, обнаружено не было. Кроме того, имелись другие, довольно схожие повреждения и на других участках джемпера, которые не могли быть связаны с ударами ножом. Очевидным, с другой стороны, было то, что и одежду, и тело успели заразить насекомые. Поэтому более правдоподобным объяснением, чем то, что Маргарет Харрисон ударила свою мать ножом, было то, что насекомые случайным образом проели небольшие участки пряжи, образовав обнаруженные на джемпере повреждения. В своем отчете, представленном адвокату защиты, я описала другие предположительно полезные тесты и следственные мероприятия. В заключении я отметила, что результаты криминалистической экспертизы больше соответствуют рассказу дочери о случившемся, чем версии обвинения. Другими словами, было более вероятным, что Харрисон просто ударила мать по голове молотком и не наносила ей потом никаких ножевых ранений. Можно подумать, что подобные мелочи для Сандры Смит уже не имели особого значения, но они могли сыграть очень важную роль для ее дочери. Если, как заявляла Маргарет Харрисон, она убила свою мать в ходе ссоры ударом молотка, а не в результате продолжительного нападения с применением нескольких орудий, то ей с большой вероятностью светил меньший срок. Моей задачей в этом случае было проверить результаты криминалистической экспертизы и понять, подтверждают они или опровергают слова обвиняемой. После того, как я продемонстрировала, что как минимум часть улик можно интерпретировать альтернативно версии обвинения, моя работа по делу была завершена. Может показаться странным то, что у нас не было особого интереса к результатам дел, над которыми мы работали. Дело в том, что конечный результат — обычно зависит и от множества других доказательств, которые не имеют к нам никакого отношения. Мы довольствуемся тем, что максимально хорошо сделали свою работу с научной точки зрения, учитывая всевозможные ограничения, с которыми приходится иметь дело. Эксперты-криминалисты по долгу службы никогда не должны позволять другому человеку влиять на себя, обязаны проверять и изучать любое потенциальное доказательство самостоятельно, прежде чем предлагать возможную его интерпретацию. Порой для этого приходится закрывать глаза на всё, что прочитал о деле в газетах, хотя бы потому, что в приведённой информации практически всегда имеются какие-то неточности. Тем не менее, что бы ни говорили в СМИ, например, по поводу убийства Джейми Балджера, оно определённо стало следствием чрезвычайно жестокого нападения. Во многом из-за этого, а также из-за юного возраста самого Джейми и напавших на него детей, за этой историей так активно следили СМИ. Роберту Томпсону, как и второму подсудимому Джону Веннеблсу, было всего по 10 лет, когда их обвинили в похищении и убийстве двухлетнего Джейми Балджера. Адвокаты, представлявшие Томпсона, попросили меня ознакомиться с доказательствами против их клиента и объяснить их сильные и слабые стороны, чтобы они могли подготовиться к их обсуждению в суде. По поводу убийства Джейми было известно, что 12 февраля 1993 года Мать взяла его с собой в магазин за покупками в городе Бутл в Мерсисайде. Его похитили и увели через весь торговый центр, что было запечатлено камерами видеонаблюдения. Его тело, обнаруженное два дня спустя на железнодорожных путях, ведущих к причалам Бутла, было сильно испачкано синей краской и разрезано пополам проходившим поездом. Хотя Томпсон и Веннаблс признались в похищении маленького мальчика, Они принялись обвинять друг друга в совершенном на него нападении. Результаты экспертизы по делу представили четыре разных криминалиста ЭКС, каждый из которых занимался определенным ее аспектом. Один из экспертов посетил место преступления и изучил у себя в лаборатории в Чорли ряд объектов как с места преступления, так и с тела Джейми, а также с одеждой и обуви Томпсона и Веннеблса. Другой занимался отпечатками обуви, включая те, что были обнаружены на месте преступления и на теле. Третий же разбирался с синей краской, в то время как четвертый изучал масляные пятна на одежде Джейми и сравнивал их с образцами, взятыми с днища различных поездов, с целью вычислить тот, который по нему проехал. Их совместные усилия привели к воссозданию следующего предполагаемого сценария. После того, как Джейми облили синей краской, Он получил травму рядом с путями, а затем еще раз возле стены платформы в результате нападения, в ходе которого его ударили как минимум одним кирпичом, взятым с насыпи вдоль путей. Затем тело было перенесено на сами пути. Там его обложили другими кирпичами, и впоследствии по нему проехал проходящий поезд. В ходе изучения ряда доказательств были установлены различные вероятные связи. Сравнение групп крови и ДНК-экспертиза показали, что кровь с пятен, присутствовавших на обуви Томпсона и Венеблса, могла принадлежать Джейми. Некоторые следы на лице ребенка могли быть оставлены в результате удара обувью того же типа, как у Томпсона. На обуви обоих старших мальчиков были следы голубой краски. Отпечаток на куртке Венеблса мог быть оставлен маленькой рукой, испачканной синей краской. Кроме того, на правом ботинке Томпсона нашли волос, который мог принадлежать Джейми, в то время как другой похожий волос прилип к краске на куртке Венеблса. Доказательства, указывавшие на то, какой именно поезд переехал тело ребёнка, отсутствовали. Вместе с тем, соответствующие анализы были сопряжены с определёнными осложнениями, так что криминалисты не придали этому аспекту особого значения. На дворе был сентябрь 1993 года, когда я посетила лабораторию ЭКС в Чёрли, и поговорила с главным криминалистом по делу о полученной им информации. Пока я была там, он показал мне сделанные полицией фотографии и видеозапись с места преступления, а также заметки и зарисовки, составленные им во время изучения. Затем я осмотрела многие из ключевых предметов, бегло сравнила обнаруженный на правом ботинке Томпсона волос с эталонными образцами от всех трех мальчиков Я ознакомилась с результатами проверки группы крови с этого же ботинка. Тем временем мой коллега Клифф Кэнди отдельно разбирался со всем, что касалось краски и следов обуви. Криминалист должен обладать определенной психологической стойкостью. Ко времени подключения к расследованию он уже никак не может изменить случившееся. Вместе с тем он может повлиять на дальнейшие события, помочь привлечь преступника к ответственности, Принести хоть какое-то утешение родным и друзьям убитого. Попросту нельзя позволять эмоциям сбить себя с толку. Но когда в деле замешан ребёнок, и ты достаёшь из пакета для вещественных доказательств крошечный ботинок и кладёшь его на лабораторный стол перед собой, тебя неизбежно одолевает печаль по поводу прерванной маленькой жизни. После моей поездки в Чёрли я была в состоянии более точно описать, что, скорее всего, случилось на месте преступления. Кроме того, я могла предположить, что именно представленные обвинением в качестве доказательства кровь, волосы и краски, связывающие жертву с Томпсоном, могли сказать по поводу его причастности к преступлению. А так как мальчики винили в случившемся друг друга, я могла примерно оценить, насколько эти связи были весомыми по сравнению с доказательствами против Венеблса. Мой отчет получился неизбежно большим, поскольку в нем рассматривались малейшие детали. В заключении я довольно подробно изложила предполагаемую цепочку событий. Основываясь главным образом на предоставленной информации, я указала ряд вопросов, требующих более тщательного рассмотрения. Один из них касался того, могло ли, и если могло, то до какой степени, смещение кирпичей вследствие проехавшего по ним поезда или поездов, нанести травмы погибшему ребенку, тем самым преувеличив характер совершенного нападения. Я довольно часто делаю зарисовки. Практика показала, что они гораздо нагляднее и точнее передают информацию, чем письменное описание. Проиллюстрировав свой анализ наброском, я поместила поверх него прозрачную кальку, на которой изобразила основные участки расположения пятен крови, ключевых объектов и следов. Затем я занялась доказательствами связи жертвы с Томпсоном. Кровь с ботинка Томпсона анализировалась всего по одной системе групп крови. PGM. Криминалист ЭКС выбрал именно эту систему, потому что анализ эталонных образцов крови трех мальчиков показал, что у всех разная группа в рамках этой системы, и их кровь было легко различить. Хоть я и смогла подтвердить, что кровь с ботинка совпадала по группе с кровью Джейми Балджера, такая же PGM-группа была примерно у 23% примерно у каждого четвертого населения Великобритании. То есть, согласно этому доказательству, Связь с Джейми сама по себе была крайне слабой. Более того, ничего не указывало на то, что кровь попала туда именно в рассматриваемый день. В таком случае единственный вопрос, требовавший ответа, заключался в том, как именно кровь попала на этот ботинок. А это означало, что мне следует сосредоточиться на ее характеристиках и особенностях распределения. По большей части кровь на ботинке присутствовала в виде довольно бесформенных пятен и разводов, указывало на прямой контакт с покрытой жидкой кровью поверхностью. С другой стороны, крошечные пятна крови на носке ботинка могли иметь гораздо большее значение. Было очевидно, что эти следы от крошечных капелек, образовавшихся в результате разбрызгивания крови под воздействием некой силы, они характерны для предметов, находившихся в непосредственной близости к месту продолжительного насильственного нападения. Вместе с тем они отличались от тех, что обычно остаются после пинков ногой. На деле пятна могли быть оставлены брызгами крови, образовавшимися в результате нападения кем-то другим, а это означало, что Томпсон мог быть, как это обычно называется, невинным наблюдателем. Кроме того, эти брызги не были частью большого пятна, с которого были взяты образцы для установления группы крови. Таким образом, сложно было быть абсолютно уверенным, что источник крови был одним и тем же. Тот факт, что на одной из рубашек Томпсона было немного крови, которая могла быть его собственной, наглядно демонстрирует, насколько следует быть осторожным, делая заключение по поводу потенциального источника или источников пятен крови. Что касается предложенной связи на основании найденного волоса, я согласилась, что он мог принадлежать Джейми, но при этом не мог быть с головы Томпсона или Венеблса. Правда, однако, было и то, что волос мог принадлежать и весьма внушительному количеству случайно выбранных людей. В нём не было ничего особенного. На том волосе не было следов ни краски, ни крови. К тому же сообщалось, что он едва держался на шнурке ботинка. Значит, с учётом всех факторов, он давал самую слабую из всех установленных связей, конкретно с погибшим Джейми. Хотя краской и отпечатками обуви и занимался клиф. Я вкратце упомянула в своем отчете и их, чтобы в совокупности рассмотреть все имеющиеся доказательства. Клифф обнаружил небольшие смазанные следы и капли краски на испачканных кровью ботинках Томпсона, часть из которых располагалась там же, где и следы крови, на его штанах и куртке. Смазанные следы краски указывали на контакт с чем-то, покрытым жидкой краской. А характер расположения капель краски говорил о том, что Томпсон находился рядом с банкой, когда краска выливалась из неё. Хотя это и не означало, что он непременно держал в тот момент банку в руках. Следы на лице Джейми стали доказательствами возможного контакта с одним из ботинок Томпсона. Вместе с тем, ничто не указывало на то, что этот контакт был как-то связан с переносом краски или крови на ботинок. Следы крови на обуви Венеблса также представляли собой небольшие разводы и маленькие капли. ДНК-экспертиза, однако, установила с гораздо большей достоверностью, чем проведённый анализ группы крови, что эта кровь могла принадлежать Джейми. ДНК-экспертиза показала, что такая кровь встречается примерно у одного из 3,5 с половиной миллиарда человек, включая Джейми, в то время как такая же группа крови имеется у каждого четвёртого. Любопытным было и то, что эти следы были больше, чем обувь Томпсона. Казалось, что волос, похожий на волосы Джейми Балджера и обнаруженный на куртке Венеблса, изначально описанный как слегка прилипший к пятну краски, усиливал его потенциальную связь с жертвой. Вместе с тем наибольший интерес вызывала сама краска, и тому было три причины. Во-первых, как подробно объяснил Клиф, было выдвинуто предположение, что пятно краски на левом рукаве куртки Венеблса могло представлять собой отпечаток маленькой детской руки. Во-вторых, вокруг манжет на куртке Венеблса следы краски были обильнее, чем на куртке Томпсона. Это говорило о том, что Венеблс, возможно, активнее касался краски и или банки с ней, чем Томпсон. Наконец, в-третьих, часть пятен краски на правом ботинке Венеблса простиралась ниже ранта. С учётом присутствия слабых разводов с подтёками сверху носка обуви, было сделано предположение, что контакт, приведший к их появлению, мог сопровождаться приложением большой силы. Нам с Кливом отправили отчет, составленный криминалистом, которого нанял адвокат Венеблса, попросив его прокомментировать. Полагаю, ему тоже отправили для ознакомления копию нашего. Прочитав его, мы были поражены, что он связал результаты ДНК-экспертизы крови на ботинках Венеблса с кровью на обуви Томпсона с куда меньшей доказательной силой. Кроме того, что касается самого Венеблса, Криминалист не указал на слабые стороны предположения о том, что след на рукаве куртки был оставлен именно маленькой рукой в краске. Был ли это вообще отпечаток руки? С другой стороны, впрочем, это упущение было компенсировано тем, что разводы сверху носка ботинка Венеблса подкрепили подозрения относительно того, что он наносил удар ногой. Всё это может показаться мелочными придирками, Тем не менее, если кто-то собирается полагаться на результат криминалистической экспертизы, чрезвычайно важно, чтобы он был правильно понят, а все касающиеся его детали тщательно изучены. Чтобы уголовное судопроизводство протекало задуманным образом, присяжные должны быть в состоянии рассмотреть это доказательство и сделать выводы относительно его сильных и слабых сторон. Состязательная система правосудия Великобритании создает для этого все условия, как было наглядно продемонстрировано, делом Джейми Балджера. Рассмотрение всех аспектов научного доказательства может и не изменить ожидаемого исхода дела. Томпсон и Венеблс оба пошли под суд и были признаны виновными в совершении этого ужасного преступления. Вместе с тем, по крайней мере, когда все слабые стороны были рассмотрены, Суд мог быть уверен, что они были перевешены сильными сторонами, и присяжные могли с большей уверенностью оценить то, насколько каждый из обвиненных детей участвовал в произошедшем. Иногда, разумеется, всё происходит наоборот, как показал ряд других дел, упомянутых в этой книге.